Архип положил ладонь на деревянную кобуру с маузером, сбил пальцами пылинку с воротника кожаной куртки, придирчиво осмотрел свои начищенные до блеска сапоги и сказал. «Ну?» Вик покосился на деку и отвел взгляд. «Молчите?» Архип стал мирить галерею шагами. «Оглобля, тебе что было сказано?»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 Глава клана махнул рукой и пошел к лестнице. «Забирай». «Вижу, бит Вик Каспер». «Что произошло, преподобный? Гет? Забирай!» Зло бросил Архип, обернувшись уже на ступеньках. С глаз долой. Дюк подошел к Вику. «А ты чего встал?» — крикнул Архип бывшему старшему бригадиру. «Шагай в обоз!»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 Вик прикрывался ладонью от воздушного потока и щурился. И это здесь, в городе? А как оно в пустоши? Он вспомнил рассказы отца. На пути к Минску лежат огненные топи, земля там горит. Нечем дышать, дым глаза разъедает. Между топями и Киевом пустыня на сотни верст. барханы и вышиной с двухэтажный дом ветер закручивает полевые смерчи.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 Над песками встают фатаморганы. Человек не может понять, реальность перед ним или видение. Бывало, целые караваны исчезали бесследно. Нельзя в пустошь без опытного проводника. Колонна башмачников полностью выползла на эстакаду, дюк обогнал ее. Вик проводил кавалькаду взглядом и снова уставился вперед. Почему они к лужникам поехали? Им же на тракт надо. И тут он вспомнил, что Оглобля говорил жрецу на заставе про совместный караван. Какие дела у Архипа с монахами? Он же их не переваривает, а тут... Встречный люд сжался к перилам моста, дюк уверенно подрулил к западным воротам острова, не сбрасывая скорости, въехал на рынок.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 Усевшись, Дюк толкнул ручку скоростей с набалдашником в виде черепа панцирного волка. Сендер дернулся и покатился вперед. Он нырнул под арку в здании, почти идеально сохранившемся со времен погибели. С полукруглого свода вниз смотрели мраморные морды неизвестных вику зверей, чем-то походившие на кошачьи, только очень уж грозные с виду и с гривами. Неужели такие твари обитали в Москве до погибели?